Часть 2. Их жизни разошлись, и она, как ни старалась, ничего не могла изменить. Пятница. Глава 8. Памела Кадберт ненавидела утро. Она уже не помнила, когда в последний раз просыпалась отдохнувшей. Всю ночь она ворочалась и не могла уснуть. Ноги затекли, ступни покалывала, вялые руки еле поднимались. Она потянулась к тумбочке и взяла телефон. Местный чат переполняли сообщения о пожаре в церкви святого Стефана. Ей это было совершенно неинтересно, и она включила радио послушать утренние новости. Все было плохо. Бесконечный поток катастроф. Наводнения, убийства, коррумпированные политики, невинные солдаты, погибшие на чьей-то чужой войне. Ничего, что могло бы ее развеселить. Она переключилась на свою любимую музыкальную станцию Absolute 80s. Они имели привычку ставить одни и те же песни, но Помэла не возражала. Эти песни напоминали ей о временах, когда она была счастлива. Диджей объявил. «Вот вам кое-что, чтобы как следует настроиться на выходные». Откидывая одеяло, Помэла задумалась. Когда люди вообще успевают работать? К обеду в барах у реки будет уже не протолкнуться. В её время все работали пять дней в неделю. Начался припев, и она принялась подпевать. Ей скоро 75. Она все еще слушает группу Adam and Dance. Она улыбнулась сама себе. Кого она обманывает? Она села на край кровати и осторожно потерла уплотнение в ладонях. Каждое утро они болели. Иногда она просыпалась с почти онемевшими руками. Как-то она показала уплотнение своему доктору и заметила, что он полез искать информацию в компьютере. В итоге сказал, что это, вероятно, старческое, и посоветовал каждое утро принимать по две таблетки парацетамола. «И это всё?» — она усомнилась в его квалификации. Он выглядел совсем юным, лет на 20, хотя, конечно, должен быть старше. В последнее время все вокруг казались помыли молодыми. Он был замещающим врачом, и она подозревала, что это его первая настоящая работа. По крайней мере, он старался и был очень аккуратно одет. В итоге она даже почувствовала к нему жалость. Уходя, она поблагодарила его и сказала, что надеется увидеть его снова. Почему? Она сама не знала. По дороге от его кабинета она не могла перестать смеяться. Женщина в регистратуре, наверное, сочла её сумасшедшей. Она намеревалась записаться ещё раз, позже, когда её врач, доктор Джа, вернётся из Индии. Та уехала на месяц преподавать в городе Мерут. Памела никогда не слышала о Меруте и спросила доктора Джа, не в Дели ли это. «Нет», — ответила доктор Джа, хотя не так уж и далеко. Памела про себя подумала, что лучше бы доктор Джа направили в Дели. Помэла переживала, что в Меруте такой прекрасный врач будет растрачивать свой талант впустую. Почувствовав щекотку в носу, она полезла в ящик тумбочки за салфеткой. Звякнули две пустые миниатюрные бутылочки из-под джина. Доктор Джа не одобрила бы. Памела вытерла нос и сделала глоток воды из стакана на тумбочке. Затем поднялась на ноги и потянулась, постепенно распрямляя спину. По крайней мере, это ей ещё удавалось. Она надела тапочки и по радио заиграла «Физикл» Оливии Ньютон-Джон. Она увеличила громкость. Ненамного, чтобы соседи не начали стучать по тонким до да смешного стенам, и пустилась в пляс. Что бы сказали люди, если бы её увидели? Ей было всё равно. И она медленно протанцевала в ванную. Помела уже почти 50 лет жила в маленьком доме с террасой на Хадли-Хилл-Роуд. Каждый раз, когда мимо проезжал грузовик, у неё дребезжали окна. В последнее время машины текли просто нескончаемым потоком. Она зашла на кухню и поёжилась. Из задней двери тянула утренним холодом. Она бы давно заменила окна и двери, если бы могла себе это позволить. Вдове на пенсии не на что покупать новые стеклопакеты. Она плотнее запахнула халат и прибавила температуру на батареях. Кухонные часы показывали четверть девятого. Нужно было поторопиться. Она не хотела опоздать. Она включила тостер на разогрев, и достала из хлебницы свой любимый хлеб с орехами. Хватила ровно на два куска. Открыла холодильник и поняла, что у неё почти закончилось масло. Придётся заглянуть в мини-маркет. Она улыбнулась, потому что это означало, что сегодня она может намазать побольше джема. «Доктор Джа не одобрила бы. Слишком много сахара», — сказала бы она. Но доктор Джа была в Меруте и узнать об этом никак не могла. Памела всегда покупала джем на фермерском рынке в Сент-Марнаме, куда ходила почти каждую субботу. Это была довольно долгая прогулка, но она давала хороший повод выбраться из дома, и это действительно приносило ей пользу. Когда на улице было сухо, она шла по тропинке вдоль реки, выходила немного дольше, но ей нравилось наблюдать за людьми на берегу. Фермерский рынок располагался на парковке возле клиники, прямо посередине деревни. Однажды в субботу, когда она покупала свой джем, за прилавком, кто бы мог подумать, стояла доктор Джа. Памела была ошломлена. Оказалось, что у мужа доктора Джа свой бизнес по производству консервов, соусов чатни и горчицы. Английской горчицы, что удивило Памелу. Муж доктора Джа был совсем не таким, как она его себе представляла. Его звали Эдвард. Детей у них не было, чем, вероятно, объяснялось, что они могли торговать на рынке каждые выходные. Памела захотела поддержать их. Доктор Джа всегда была к ней так добра, поэтому решила взять две банки джема. Вот тогда доктор Джай сказала ей, что в нём много сахара, поэтому его нужно намазывать тонким слоем. Не будь он таким вкусным, она перестала бы покупать джем у мужа доктора Джа и стала бы ходить за ним в Теско. «В Теско тебе не говорят, каким слоем его лучше намазывать». Она улыбнулась доктору Джа и ответила, что всегда следит за своим сахаром, Но уже через пять минут доктор Джа заметила, как она покупает полдюжины булочек с вишней. «Хорошо ещё, что доктор Джа не увидела пару бутылок красного вина у неё в рюкзаке», подумала Памела и на прощание помахала доктору рукой. Она достала из тостера хлеб с орехами, быстро намазала его маслом и хорошенько сдобрила джемом. Налила в свою любимую белую с синим фарфоровую чашку чай, выдрузила всё это на поднос для завтрака и отнесла в гостиную. Поставила поднос на стеклянный столик у окна, выходящего на тротуар Хадли-Хилл-Роуд. Взглянула на часы на каминной полке. Ещё не было и половины девятого. Как раз вовремя, подумала она, опускаясь в повёрнутое к окну кресло. Откусывая тоста, она посмотрела на дорогу и увидела спускающихся с холма школьников. Она пила чай, когда подростки миновали её дом. Обычно большинство из них не обращали внимания на старушку в окне но всегда находился один другой, считавший своим долгом выкрикнуть какую-нибудь гадость. Памела не обращала на них внимания. «Все мы когда-то были молоды», — напоминала она себе. Младшие дети появлялись минут через десять. Видимо, уроки у них начинались немного позже, чем у старших. Маленьких почти всегда вели матери, хотя в последнее время их всё чаще сопровождали отцы. Некоторых, бывало, даже сразу двое. Это её не беспокоило. Главное, чтобы люди были счастливы, а дети в безопасности. К тому времени, как в её поле зрения появилась Джинни, Памела жевала уже второй кусок тоста. Она сразу заметила Джинни по рыжим волосам, собранным в хвостике, веснушкам и сияющей улыбке во всё лицо. По прикидкам Памелы, девочке было лет 8-9. Пару месяцев назад Памела начала махать Джинни. Не слишком демонстративно, просто слегка шевелила пальцами. Спустя неделю или две Джинни ответила ей тем же. Вскоре после Памела взяла за правило беззвучно произносить «привет», и Джинни отзывалась. Мать Джинни почти всегда шагала, уткнувшись в телефон, и ничего не замечала. Но сегодня что-то было не так. Джинни шла, сгорбившись и опустив голову. Памела подалась вперёд, чтобы лучше разглядеть девочку, и тарелка соскользнула с колена. По ковру рассыпались крошки. Придётся потом пылесосить, но сейчас это было неважно. Она пристальнее вгляделась в девочку. Это определённо была Джинни, никаких сомнений. Но она шла одна. Памела окликнула её и замахала рукой. Но Джинни не подняла глаз и продолжала свой путь в одиночестве.